Глава 11. Об аварии стало известно примерно час назад. Матвей понимал, что время тут не слишком критично. Ему хватило быстрого осмотра места происшествия, чтобы понять. Все завершилось примерно за пять минут, а дальше было неважно, час прошел или полчаса. Сообщение о том, что случилось с Гариком, серьезно повлияло на Таису и Майю. Но если Майя изначально боялась выйти из дома, то Профайлера пришлось уговаривать остаться с ней. Частью, счастью, Таисе хватило благоразумия понять, что пока она в таком состоянии, толку от нее не будет. Матвей же умел отстраняться от эмоций и анализировать только факты. Когда он прибыл к месту аварии, дорогу уже перекрыли. Но его, конечно же, пропустили. Форсов договорился. Оставив собственный автомобиль у обочины, профайлер прошел туда, где весь асфальт был усыпан мелкими блестящими осколками. На месте столкновения осталась только одна машина. Та, что принадлежала Гарику. Автомобиль, который спровоцировал столкновение, сразу же скрылся. Но по повреждениям на металле несложно было восстановить картину произошедшего. Удар в бок Наглый, однако на умеренной скорости. Автомобиль нападавших не сумел разогнаться, это было и не нужно. Они знали, что столкнут машину с дороги, больше им не требовалось. Матвей подошел к водительскому месту и нахмурился, увидев кровь. Гарику все-таки досталось, но не сильно. Тут сыграла свою роль скорость столкновения и то, что водитель был пристегнут. Даже разгильдяйство Гарика не выходило за грань разумного. Возможно, он отключился после удара, а может, его оглушили уже после аварии. В любом случае, его сумели быстро перетащить в машину нападавших, он не сопротивлялся. После этого они скрылись, их автомобиль пострадал меньше. Но так и было задумано, они точно знали, с чем им предстоит работать. Еще до того, как в деле появились толковые улики, Матвей понял две вещи. То, что это сделали братья Яковлева, и то, что план, придумали не они. Здесь чувствовалась тонкость расчета, на которую эта отбраковка эволюции была неспособна. Но то, что к делу снова привлекли их, убийство Павла Усова намекало, что неизвестный режиссер доверяет им как исполнителям. Он не сомневается, что Яковлевы в его власти, они зависят от него и дергаться не будут. Вероятнее всего, он прав. Догадки Матвея подтвердились довольно быстро. Марат засветился на видеозаписи на заправке, расположенной неподалеку от поселка. Чуть позже восстановили запись с видеорегистратора в машине Гарика, и там Яковлев-старший тоже мелькнул. Матвей очень надеялся, что он в силу недалекости допустил еще пару ошибок, которые можно будет использовать для поисков, но нет. Тут режиссер одержал верх. Яковлевы придерживались сложного плана отступления. Они несколько раз меняли машины, и все эти машины, конечно же, оказались угнанными. След Гаррика терялся. Это было паршиво, но не критично. Того, кого хотят убить, убивают на месте. Матвей как раз покончил со осмотром места происшествия и собирался уходить, когда в его камере зазвонил телефон. Профайлер предполагал, что это Таиса. Все-таки не выдержала и хочет узнать, что произошло. Однако номер оказался незнакомым, вероятнее всего, измененным шифрованием. Это было любопытно. Матвей не ожидал никаких требований от похитителей так рано, но отмалчиваться не стал. «Слушаю». «Матвей, ты же?» — поинтересовался знакомый голос. «Это Юдзи. Помнишь меня?» Матвей не был знаком со всеми приятелями Гарика, однако некоторых знал. Юдзи попал в их число, хотя и оставался для профайлера безликим, Они общались только по видеочату, в котором Юдзи был представлен мультяшной тыквой неопределенного пола. «Помню». «Что там с Гариком?» Недовольно поинтересовался хакер. «Я ему звоню, а толку ноль». Матвей бросил мрачный взгляд на помятую, окруженную битым стеклом машину. «Он сейчас несколько занят. Что за срочность?» «Я нашел то, что он заказывал, по обоим пунктам. Хотел быстрее отчитаться, пока он еще что-нибудь не придумал». «Но он будет занят еще некоторое время. Можешь все пересказать мне». «Вообще-то это не бесплатно». «Скидывай номер счета. Тебе заплачу я». «Валена, я не знаю». Замялся Юди. «Может, у вас там соперничество какое? Я тебе козырь сдам, а Гарик мне потом всю печень выклюет. Мне это не надо. Моя печень и так не сладко. Гарик пропал. Его исчезновение, скорее всего, связано с делом, которое он вел, и с тем, что нашел ты поэтому назови счет и сбрось мне данные, или я сам избавлю тебя от печени не самым приятным способом». На пару секунд в трубке зависла тишина, но Юдзи быстро опомнился и снова заговорил четко и уверенно. «Задницу себе засунь свои деньги, я тебе так скажу». Юдзи отказался объяснять, как именно он получил данные по Wi-Fi сети, показавшейся Гарику подозрительной. Скорее всего, хакер опасался, что Матвей использует эти знания для установления его личности. А Матвею лишние данные сейчас и не были нужны. Он предпочел сосредоточиться на фактах. Интуиция Гарика не подвела. Проверка показала, что в здании обычной школы действительно находится точка скоростного доступа в интернет. Такая, какую школа ни за что бы не потянула. Юдзи не смог определить, какое оборудование там установлено, однако указал что эта скорость обычным пользователям не нужна. Это лишь подтверждало, что Арина была умнее, чем изображала. Однако Матвей пока не пытался определить, как связать ее и Павла с оверрайдом. Он просто слушал. Куда важнее оказалось второе открытие хакера. Он определил, что с Сергеем вели активную переписку в мессенджере одной социальной сети. «Это все лиса», — заявил Юдзи. «Какая еще лиса?» Не лиса, а лиса. Ударение там явно на «и». Так звали девицу, которая добавилась Сергею в друзья. Профиль сразу был кривой, на бы как, на коленке, и Сергей был единственным другом. Но чтобы узнать это, нужно было проверить. При жизни пацана никто не обращал на такое внимание, а после его смерти лиса самовыпилилась из соцсетки. Сообщение тоже подтерло, но восстановить было не так уж сложно. Я тебе их скину. Скидывай. Что можешь сказать про эту лису в целом? С точки зрения ее навыков. Тоже хакер, но такой бытового уровня. Может влезть в почту или мессенджер какой-нибудь малолетки. Может спереть деньги с карт какой-нибудь стетки в магазине. Но точно не из тех, кто вскрывает сайты банков и лезет в правительство. А ты лезешь? Мы не обо мне сейчас говорим. Возмутился Юди. Короче, я попытался отследить эту лису, да не получилось. «Иногда и простые инструменты работают. Она, скорее всего, уничтожила все железо, которое использовала для чатов. Но судя по тому, что Гарик нашел какую-то сетку, он подкопался к делу с другой стороны». «Такого сигнала, как в той школе, хватило бы для взлома?» «Да легко. Хватило бы и для того, что делаю я. Короче, сейчас пришлю сканы. А ты давай, ищи Гарика. Я же не благотворитель, чтобы просто так стараться». «Сканы переписки действительно оказались любопытными». Сначала Сергей не воспринимал неизвестную красотку всерьез и вполне справедливо предположил, что на аватарке не ее фотография. Она может оказаться кем угодно. Но Лиса быстро завоевала его внимание. Она точно описала смерть, которая ждет людей на первой же вечеринке, на которую пойдет Сергей. Он посмеялся над ней. А его первой вечеринкой с того момента оказался визит в Индиго не было». Лиса позаботилась о том, чтобы он не списал это на совпадение. Она прислала ему фотографии, сделанные в ту ночь. Там было хорошо видно и Сергея, и корчащихся в мучениях жертв отравлений. Лиса снова и снова повторяла, что виноват в этом Сергей. Матвей вынужден был признать, что в ее сообщениях идеально точным оказалось каждое слово. Либо Лиса сама отменно разбиралась в психологии, либо кто-то ей подсказывал. Хотелось тут же назначить подозреваемыми дуэт Арина-Павел. Однако Матвей понимал, что это преждевременно. Во-первых, они пока слишком мало знали об Арине. Во-вторых, Павел Усов не тянул на профессионала такого уровня. Тот случай не сломал Сергея. До этого было еще далеко. И все же чувствовалось, что парень с повышенной тягой к справедливости был задет. Он мог бы показать кому-то эти сообщения. Но Лиса сразу предупредила, ее не найдут, а он тогда не получит новых предупреждений. Сергей рассудил, что полиция ему все равно не поверит. Матвей допускал, что он был по большей части прав. Предупреждение Лисы было слишком туманным, чтобы напрямую связать со случившимся. А даже если бы следователи заподозрили в ней ту самую девушку, что устроила отравление в клубе, они бы все равно ее не нашли. Поэтому Сергей был вынужден ждать. И это его беспокоило. Профайлеры нашли немало указаний на то, что он отказался от многих былых увлечений. Он больше не рвался в собственное будущее. Он поддавался страху. Алиса все это время не оставляла его в покое. Она постоянно демонстрировала, что хорошо знает его жизнь. Она создала ощущение, что за ним следят. Он и его близкие могут вот-вот оказаться под ударом. Сергей то отшучивался, то огрызался. Однако Лису не блокировал и чат не удалял. Это говорило о его истинном состоянии куда больше, чем любые слова. Прошло больше двух месяцев после происшествия в клубе. Сергей начал успокаиваться. И вот тогда Лиса впервые заговорила о том, что он должен убить себя. Кому-то другому показалось бы, что она затянула, упустила идеальный момент для удара. Но Матвей видел, что расчет того, кто все это придумал, был безупречен. Сергею внушили ложное чувство безопасности, контроля над ситуацией, возможности победить своих врагов, лишь для того, чтобы все это забрать. Лиса сказала, что если он не покончит с собой в течение недели, пострадает кто-то близкий ему. Сергей снова посмеялся, уже куда уверенней. Он следил за расследованием отравления в клубе и был убежден, что к нему оно не имеет никакого отношения. И вот тогда напали на Майю. Выяснить, что Сергей влюблен в очаровательную студентку, было не так уж сложно. Жертвой специально выбрали ту, кто был важен для него, однако не связан с ним напрямую. Похоже, Лиса и те, кто стоял за ней, уже готовились к расследованию смерти Сергея. Сказать, что случившееся стало для Сергея шоком, было бы преуменьшением. То, что случилось с Майей, ужаснуло даже тех, кто не знал ее лично. А Сергею прислали фото и видео жестоких пыток девушки, в которую он был влюблен. Да еще и плавно подвели его к мысли, что это он во всем виноват. Вот тогда и появились видимые признаки подавленности, которые заметила мать Сергея. «Если бы она была более настойчивой, может, все ей удалось бы исправить». Но говорить ей об этом Матвей не собирался. Это было бы слишком жестоко. Да, она и не виновата. Жанна, как и ее сын, много лет жила в семье, где просьба о помощи считалась блажью, а не необходимостью. Сергея действительно ломали грамотно и долго. Матвей не удивился бы, если бы для самоубийства парня хватило бы этих двух случаев. Но, продолжая читать переписку, он неожиданно обнаружил, что безжалостных нападений было три. Таиса знала, что хороший профайлер должен сохранять спокойствие в любой ситуации. Но она до хорошего профайлера пока явно не доросла, потому что подавить страх так и не сумела. И ее сил хватило лишь на то, чтобы не метаться по дому в истерике. Это еще больше напугало бы Маю. Лучшее, что могла бы Таиса, изображать спокойствие, которого и в помине не было. Как странно. Даже когда похитили ее саму, ей, кажется, было не настолько страшно. Тогда просто не осталось времени бояться. Она могла хоть что-то сделать, повлиять на ситуацию. А сейчас она была вынуждена сидеть и ждать. Это здорово выматывало. Майе приходилось еще хуже. Девушка не просто беспокоилась за Гарика, который был ей искренне симпатичен. Она еще и умудрилась обвинить себя в его участи, решив, что братья Яковлевы хотят отомстить ему за помощь их выжившей жертве. По-хорошему... Майе вообще не следовало знать о случившемся, но она была рядом, когда им позвонили, и все услышала сама. Сейчас каждая минута тянулась дольше часа, поэтому Таиса не бралась даже угадать, сколько времени прошло, прежде чем Матвей вернулся. Он выглядел невозмутимым даже теперь, и это немного раздражало. Но Таиса готова была ему простить все на свете за то, что он сразу направился к ним, а не на доклад к Форсову. «Гарик жив и похищен», — сообщил он. «Майя, остальное тебе лучше не слушать». «Это потому, что он пострадал из-за меня, да?» — жалобно спросила она. «Нет, это потому, что в деле Яковлевых открылись новые подробности, достаточно кровавые, и тебе их лучше не слышать». В какой-то момент она готова была спорить. Таиса без труда заметила это. Но Майя оказалась достаточно умна, чтобы признать. «Ничего она сейчас не исправит» только под ногами путаться начнет. Поэтому, тяжело вздохнув, гостья направилась вверх, в свою комнату. Когда она скрылась на лестнице, Матвей рассказал обо всем, что увидел на месте аварии и услышал от какого-то непонятного хакера, нанятого Гариком. После этого он переслал Таисе всю переписку, добытую в удаленном аккаунте неведомой лисы. И снова Таиса напоминала себе, что поддаваться эмоциям не надо что хладнокровие — ключ к победе. Но какое тут может быть хладнокровие, когда перед ней разворачивалась история многомесячной травли подростка, который оказался уязвим лишь потому, что вырос хорошим человеком? Она злилась на всех сразу, в первую очередь на ублюдков, организовавших все это, но не только. Она злилась на родителей Сергея за то, что они приучили его совсем справляться самостоятельно и не слишком беспокоились, даже когда стало очевидно плохо. А еще она злилась на самого Сергея за то, что он не попросил о помощи. Он предпочел шагнуть с этой проклятой крыши. Почему он не обратился к Таисе? Он ведь знал, кем она работает. Почему же не поверил? Разве это было сложнее, чем умереть? Хотя, пожалуй, нечестно ожидать взвешенных решений от того, кто подвергся такой грамотной психологической обработке. Сергей сопротивлялся, сколько мог, и упустил момент, когда стало слишком поздно. Он окончательно увяз, поверив, что его преследователи всемогущие. Его поставили перед безжалостным выбором. Либо умирает он, либо все, кто ему дорог. И «Ему даже не назвали причину», — прошептала Таиса. «Ты знаешь, почему». — ответил Матвей. — Зная причину происходящего, деятельный человек боролся бы с ней. Но его, похоже, подталкивали к вере в безысходность и злой рок. Вопреки их первым выводам, Сергей не сломался после нападения на Майю, хотя держаться ему стало очень тяжело. Возможно, то, что девушка выжила, придало ему сил и спутала карты организаторам. Лиса все еще требовала его смерти, угрожала убить близких. Но Сергей не поддавался. Тогда он верил, что сможет их защитить. Лиса неожиданно сменила тактику. Она объявила Сергею, что новых убийств не будет, если он начнет выполнять нехитрые задания. Он неуверенно согласился. Он слишком устал от вечного напряжения. Ему нужен был хоть какой-то выход. Лиса посоветовала ему не потерять от счастья голову. Задание оказалось несложным. Это еще больше успокоило Сергея. От него требовалось пойти в парк аттракционов и провести съемку в указанном месте. Что именно нужно снимать, Лиса обещала уточнить по прибытии. Сергею просто полагалось быть возле одного из аттракционов. На этом переписка обрывалась, а возобновлялась уже чудовищными кадрами обезглавленного тела, лежащего возле рельсов американских горок. Издевательские комментарии Лисы сообщали, что можно было обойтись и без этого. «Сергей ведь все равно умрет. И только от него зависит, произойдет это сразу, или количество трупов вокруг него продолжит расти. Следующим обязательно будет кто-то из его близких. Это Лиса ему гарантировала». Сергей все-таки не выдержал. Последнее сообщение он получил в день, когда с ним должна была поговорить с Таиса. Ему было велено выбросить телефон, выданный ему для общения, и «шагнуть с крыши». Он сделал это, даже не подозревая, как близко оказалась помощь. Таиса запретила себе думать о таком. Слишком уж горько становилась. «Нужно узнать, что это за обезглавленный труп», — только и сказала она. Собственный голос показался Таисе странным, как будто выцветшим. «Я уже узнал», — отозвался Матвей. «Это несложно, если есть дата, место и уникальное происшествие». Погибшим оказался Михаил Дашкевич. Двадцатилетний блогер, который прославился экстремальными видео. Заигрывать со смертью он начал еще три года назад, скромный шестнадцать. Он то залезал на башни строительных кранов, то спускался в коллекторы под сильным дождем. Периодически он падал, срывался, поскальзывался, обжигался и оказывался в больницах. Но его популярность в социальных сетях от этого только росла. Игры со смертью стабильно привлекали огромную, пусть и не самую умную, аудиторию. При этом Дашкевич вырос в обычной семье среднего класса. Его мать и отца вовсе не радовало хобби, выбранное сыном, и потенциальное лишение родительских прав. Они пытались говорить с Михаилом, ругали его, запирали дома, да только ничего не помогало. Дашкевич уже не мог жить без адреналина и популярности. Сам себе он казался бессмертным. Когда Михаилу исполнилось 18, органы опеки с чистой совестью списали семью со счетов. Родители остались один на один с тем, что никак не могли контролировать. Блогер же, став самостоятельным, больше не сдерживался. Последний ролик он снял перед собственной гибелью. Число подписчиков на его канале доползло до миллиона. В честь этого события Михаил пообещал им нечто особенное и перевел объектив на те самые американские горки, которые стали орудием его убийства. Судя по всему, он надеялся пробежать перед несущимися на него кабинками на глазах у шокированной аудитории. И, конечно же, вновь выйти сухим из воды. Ведь свою смерть он точно не планировал. Но сложилось все иначе. Вскоре после того, как Дашкевич перебрался за ограждение, его голова полетела далеко в сторону, а тело рухнуло на траву возле рельсов. «Как ему так срезала голову?» — поразилась Таиса, заставляя себя смотреть на фотографии. «Должно было получиться по-другому, ведь эта машинка, или как она называется, она же большая». «Верно. Если бы его переехало, тело было бы травмировано до неопознаваемости», — подтвердил Матвей. Но даже Дашкевич не был настолько глуп, чтобы оказаться перед кабинкой. Полагаю, тот, кто соблазнил его на это, прислал ему точный расчет. На это указывает тот факт, что на последнем своем видео он постоянно смотрит на часы. Решаясь на этот маневр, он видел, что вроде как успевает, и двигался уверенно. Тогда что же произошло? «Его задело вот этим декоративным элементом». Рафайлер указал на небольшой выступ, имитирующий драконью лапу на кабинке. «Разглядеть его на такой скорости нереально. В зависимости от направления движения и ветра в этот день, Дашкевича могло либо затащить под кабинку, либо смертельно покалечить. Случилось второе». «Да, но почему ему срезала голову? Элемент же не острый совсем». «Не срезала, а оторвало». Сила удара в значительной степени зависит от скорости, а здесь скорость была очень большая. К сожалению, это далеко не первый в истории случай такой смерти на американских горках. Полагаю, человек, который это спланировал, внимательно изучил имеющиеся прецеденты и смог точно спрогнозировать результат. А Сергей все это видел. К своему стыду, особой жалости к Дашкевичу Таиса не чувствовала. Она не желала ему смерти и сделала бы все, чтобы его спасти, если бы у нее появилась такая возможность. И все же он сам полез в это. А Сергею не оставили выбора. Его вынудили прийти к аттракциону, где все произошло. А Михаилу наверняка объявили, что у него будет личный оператор, ведь сам он такой трюк не снял бы. Словом, соблазнили блогера идеально, пообещав условия, которые вряд ли повторятся и он поддался, веря, что ему и на этот раз повезет так, как везло раньше. Он будто забыл, что люди умирают всего один раз. Сергей видел, что Дашкевич бежал к нему, может, даже смотрел на него до последнего. Он наверняка запомнил тот жуткий миг, когда голова отделилась от тела. Чувство контроля ускользало, привычный мир разваливался на части. Сергей, наконец, поверил, что если он не умрет, следующая мучительная смерть обрушится на его любимых родителей. Таиса устало опустилась на диван. От всего, что она только что узнала, кружилась голова и немного подташнивала. Размышлять о том, каким животным нужно быть, чтобы организовать такое, не хотелось. Ей нужно было сосредоточиться и думать, ведь ничего еще не закончилось. Но история становилась все более запутанной. «Даже если предположить, что за всем стоит оверрайт, по какой-то причине мстящий за Алекса Курлагина, как он умудрился придумать такое?» Никто из людей, внесенных в список подозреваемых, не обладал должными знаниями. Таисе только и оставалось, что надеется на Матвея, потому что она оказалась в тупике. «Что нам теперь делать?» «Я отправляюсь в квартиру Курлагинах». «Все так же ровно», — ответил Матвей. «Если Аверайт действительно живет там, и он причастен к случившемуся, похищение Гарика должно повлиять на него. Я хочу посмотреть, замечу ли в ком-то из наших подозреваемых перемены». «Да, это может сработать», — оживилась Таиса. «Поехали». «Я сказал, что я займусь этим, не мы». «Почему? Ты хочешь, чтобы я снова сидела с магией Но она не ребенок, а я не нянька». «Ей вполне безопасно будет в доме Форсовых». «Поэтому я и планирую отправить ее туда», — кивнул Матвей. «Тебе предстоит кое-что другое». Он открыл на смартфоне статью и повернул экран к Таисе. Девушке даже не нужно было читать весь текст, ей хватило заголовка. Психолог погибшего блогера считает, что беды можно было избежать. У него тоже был психолог, как и у Саните Церского, устроившего отравление в клубе. Правда, судя по имени в статье, это был другой человек. Но не бывает же таких совпадений. Уже третий психолог в этой истории. С ними, правда, нужно было побеседовать. Однако Таиса не спешила соглашаться. «Ты уверен, что это срочно? Дело может подождать». «Чем же ты хочешь заниматься сейчас?» «Разве... разве мы не должны искать Гарика? Он же там совсем один». «Он не один, а с Яковлевыми», — напомнил Матвей. «Это и есть угроза!» «Как ты предлагаешь его искать? Ходить по миру с криками «Гарик, где же ты?» «Я не знаю», — смутилась Таиса. «Но если мы с тобой оба сосредоточим все усилия на этом, может, что-нибудь и придумаем?» Однако Матвей остался безжалостно расчетлив. «Не придумаем. Похищение Гарика спланировано очень хорошо. Мы не пройдем по этому следу, потому что следа нет». Лучшее, что мы можем сделать, добраться до заказчика, и мы с тобой будем работать параллельно, чтобы не терять времени. Что же до Гарика, его судьба зависит от того, что именно задумал организатор похищения. Тут возможны варианты. Это какие же? Похитили Гарика точно не для немедленного допроса. Допрос этот будут проводить не яковлевы, они к интеллектуальному труду не склонны. Организатор наверняка разобрался, что представляет собой Гарик, и захотел поговорить с ним лично, чтобы узнать, кто еще устроил на него охоту. «Но Гарик ведь не поддастся?» — с надеждой спросила Таиса. «Нет, Гарик поддастся. И ты бы поддалась. Уже очевидно, что мы имеем дело с очень талантливым психологом. Гарантированно выдержал бы только Форсов. Я, может быть, но не факт». Так что если Гарика доставят сразу к нему, все закончится достаточно быстро и, увы, печально. Но я думаю, что это менее вероятный сценарий. А какой тогда более вероятный? Полагаю, организатор здраво оценивает умственные способности Якулевых. То, что Майя выжила, лишь укрепило его во мнении, что этим дегенератам доверять нельзя. Он заставит их провести вместе с Гариком день-другой, в укрытии, чтобы убедиться, что полиция не придет за ними. Лишь после этого он присоединится к ним. То есть у нас осталось день-два, чтобы спасти Гарика. То есть при втором раскладе его вообще не нужно спасать. И вот всегда с ним так. Только Таисия начинала казаться, что она его понимает, как Матвей с совершенно невозмутимым видом выдавал нечто подобное. А ей оставалось лишь изумленно смотреть на него, пытаясь понять, в чем подвох. «Они ведь с Гариком друзья, знакомы много лет. Не может быть, что ему совсем плевать». Заметив ее растерянность, Матвей все же потрудился объяснить. «Я понимаю, что и ты, и окружающие привыкли воспринимать Гарика как жизнерадостного балбеса. Это нормально. Он осознанно внушает такое впечатление». «Но это не отменяет того факта, что оно ложное. Что же до истины, для тебя она в этом случае окажется отличной новостью. Но его похитители ожидает очень неприятный сюрприз». Очнувшись, Гарик не попытался вскочить. Не начал лихорадочно оглядываться по сторонам в стремлении понять, где он вообще оказался и как сюда попал. Он и так помнил». — Не каждый день тебя намеренно сбивают на машине. Такое забыть сложнее. Он понимал, что ни к чему хорошему это привести не могло. А он еще и несколько часов пробыл без сознания в плену у двух садистов. За такое время могло случиться очень много такого, что его не порадовало бы. Но то, что он жив, внушало определенные надежды. Да и в целом Гарик чувствовал скорее злость, а не страх. Рядом два человека, которых ему давно хотелось раздавить, как насекомых, но они пока побеждают. Непорядок. Надо исправлять. Поэтому он использовал технику пробуждения, которую про себя называл «круги по воде». От малого к большому. Сначала нужно было оценить внутренние повреждения тела, потом определить, в каком положении это самое тело находится, ну а дальше разобраться со своим окружением. Первая проверка показала, что все не так плохо, как он думал. При аварии ему досталось. Лицо покрыто засохшей кровью. Точки боли пульсируют на лбу и носу. Без переломов, похоже. Просто ссадины. Обруль приложился. Один глаз кажется заплывшим, но не полностью. Впрочем, это удастся определить, только когда он рискнет разомкнуть веки. Во рту тоже хватает кровавых сгустков. Само кровотечение прекратилось. Откололся краешек зуба. Какой-то стоматолог порадуется солидному счету. Все-таки не зря говорят, что трагедия одного человека оборачивается праздником другого. Так, опять странные мысли в голову полезли. Вероятнее всего, сотрясение мозга есть, но слабое, особо не помешает. Тело тоже пережило аварию очень неплохо. Явно есть синяки, зато обошлось без переломов и даже, кажется, ссадин. При аварии так точно. Если открытые раны и появились, то только когда Гарика небрежно вытаскивали из машины. Но после этого его не били или били не сильно. Значит, тело работает как надо, а боль можно и потерпеть. Правильно, пробуждение лучше дополнять хорошими новостями. Гарик напряг мышцы, пошевелился, но очень осторожно. Он не хотел пока выдавать, что проснулся. Ему просто требовалось определить, как именно Яковлевы его сдерживают. Так, скучное лице не только рот закрывает, но и глаза. Уроды, конечно, снимать придется аккуратно, чтобы без бровей не остаться. Яковлевы, пожалуй, сильно удивились бы, узнав о его недовольстве. Они наверняка были уверены, что он вообще ничего снимать не будет. Он лежит на боку, на чем-то твердом, хотя понятно на чем, на полу. Старые доски, ощущается слой то ли пыли, то ли грязи, к скотчу липнет. Ноги свободны, это очень хорошо. Руки заведены за спину и перемотаны скотчем на уровне запястий. Похоже, это у яколевых рабочий метод такой, с этим скотчем. Они с Майей очень похожую схему использовали. Мысли о Майе усилили ярость, будто бензина в костер плеснули. Страх исчез окончательно. Гарик ведь долго думал о том, что сделает с Яковлевыми, если доберется до них. Конечно, сейчас они убеждены, что это они добрались до него. Но заблуждение продержится недолго. Гарик планировал наглядно продемонстрировать им разницу между нападением на него и на беспомощную перепуганную девушку. К этой части хотелось перейти скорее, однако он заставил себя сдержаться. Нужно знать больше. Он — на полу, не в багажнике. Воздух вокруг циркулирует свободно. Тепло, но не жарко. Пахнет какой-то гнилью. Похоже, испортившиеся продукты и плесень. Бензин, пролитое пиво. Но вонь неудушающая, к ней легко привыкнуть. Зная Яковлевых, он мог предположить, что они действовали бесхитростно. Сами бы они не стали похищать его, необходимости нет. Если они сделали это, им приказал тот самый режиссер. Поэтому они забрали Гарика, связали и бросили то ли в угол, то ли просто к стене. Куда-нибудь подальше, чтобы под ноги не попадался. Скорее всего, они то и дело посматривают в его сторону, но постоянно за ним не следят. Они понятия не имеют, когда он должен проснуться. Им вообще сейчас не до него. Определив собственное положение, Гарик, наконец, позволил себе обратить внимание на внешний мир. А там было очень любопытно. Братья Яковлевы оставались рядом с ним, он их прекрасно слышал. Один затаился где-то, другой ходил туда-сюда по комнате, шаги тяжелые, гулкие. Пол, похожий из старых толстых досок, где-то внизу подвал. Гарик уже почти не сомневался, что находится в старом деревенском доме. «Почему он не звонит?» — жалобно спросил тот, что не двигался. Голос выдал, что он находится далеко от Гарика, скорее всего, у какого-нибудь окна. Гарик сразу определил, что это младший, Андрей. Привычные просящие интонации, голос вечного подчиненного. Он растерян, напуган чуть ли не до слез, хотя плакать не будет. Знает, что ему достанется от брата. Похоже, недели, проведенные в бегах, измотали его. Он изначально не был готов к такому испытанию. Он ведет себя так, как должен вести попавший в плен Гарик. Забавно. «Не знаю я», — огрызнулся Марат. «Откуда я знаю?» «Этот козел думает, что он нам хозяин какой-то, тварь!» а, а ведь Марат тоже вымотался. Похоже, у них с работодателем далеко не теплые отношения. Гарик даже догадывался, что могло произойти. Режиссер всего этого действия наверняка приманил их пряником, совсем как Саню Тицерского. Пообещал исполнить их самые сокровенные мечты. Точнее, мечты Марата, потому что мнение Андрея мало кого интересовало. Они и повелись, когда еще появится шанс безнаказанно пытать девушку. Но то, что Майя выжила, стало для них не только провалом. Это стало коротким поводком. Яковлевым наверняка хватило мозгов понять, что сами они не выберутся. Они попали в зависимость к своему нанимателю. Ну а он, судя по смерти Павла Усова и судьбе Гарика, использовал их по полной. Яковлевы оказывались все глубже в болоте. Их это пугало однако пути на волю они не видели. «Нужно будет надавить на него», — объявил Марат. «Рано или поздно это паскуда явится, тогда посмотрим, какой он крутой!» «Может, не надо?» — испугался Андрей. «Он же все знает. Что, если он разозлится и перестанет нам помогать?» «Мы его заставим!» «Ты то же самое говорил и в прошлый раз!» «Заткнись! Я с этим разберусь, не ты! От тебя минимум требовался, а ты с этим не справился!» «Ну, извини, я тебя не так понял!» — Не так понял он. Из-за того, что ты такой непонятливый дебил, мы теперь без жратвы сидим. — Давай, я все исправлю, я сейчас съезжу. — Нет, — отрезал Марат. — Ты себя видел вообще? Ты на соплю похож, расплылся совсем. Тебя даже деревенские алкаши задержать додумаются. Я сам съезжу. Ты сиди тут с этим вот. Если очухается, популярно объясни ему его положение. — А если все равно попытается сбежать? — Как? Гусеницы уползет! «Будет дергаться, дашь ему по башке, только не очень сильно. Если он копыта отбросит, у нас козырей не останется. Я вернусь минут через двадцать-тридцать, чтобы никуда не выходил, понял? Так а если я, например, курить захочу?» «Тут покуришь и в угол посышь. Следи за ним, Дюша, или я вас обоих рядом закопаю». Он вышел, хлопнув дверью, а Гарри улыбнулся, зная, что этот скотч это скроет, да и не смотрит на него никто сейчас. Похоже, судьба решила сделать ему небольшой подарок. Нет, освободился бы он в любом случае. Но сейчас обстоятельства складывались лучше некуда. Он слышал, как где-то за пределами дома завелся автомобильный мотор. Похоже, Яковлева обосновались не в деревне, а в какой-то одиноко стоящей лесной хижине, и это вполне нормально. Раз Марату придется ехать за едой, достаточно большой для наличия собственного магазина поселок, далеко. С поправкой на кретинизм этого гуманитария поездка, скорее всего, займет минут сорок, а никак не двадцать. Что же до Андрея, то он хочет курить уже сейчас. Он не из тех, кто просчитывает все наперед и размышляет о гипотетических ситуациях. Он бесхитростно выдал первое, что в голову пришло, и постеснялся признаться брату, что ему это необходимо. Правда, был еще риск, что он действительно закурит в доме, но в таком Гарик сомневался. В этой лачуге воняет чем угодно, но не сигаретным дымом. Получается, Андрей привык курить снаружи. Вид природы явно успокаивает ему нервы так же, как сигареты. Поэтому Гарик терпеливо ждал. Он не двигался, зная, что Андрей наверняка пялится на него. Нужно убедить его, что пленник все еще беспомощен. Он сильно пострадал в аварии, он не очнется. Тогда Андрей дождется, когда брат отъедет подальше и сделает по-своему. Расчет Гарика оправдался. Андрей еще немного постоял на месте, потом сделал несколько шагов к центру комнаты. Послышалась какая-то возня. Он искал то ли сигареты, то ли зажигалку. Новая пауза. Контрольный взгляд в сторону пленника. Однако пленник не шевелится. Это окончательно успокоило Яковлева-младшего, и к выходу он пошел уверенной походкой. Когда хлопнула дверь, Гарик мысленно досчитал до десяти, на случай, если Андрей заглянет еще и в окно. Но а потом начал действовать. Профайлер знал, что среднее время выкуривания сигареты пять минут. С поправкой на то, что Андрей на нервах может пыхтеть, как паровоз, рассчитывать следовало минуты на три. Но Гарику для побега требовалось не больше двух, так что все в порядке. Первым делом он сжался сильнее и сдвинул руки вниз. Ему нужно было сделать так, чтобы запястья оказались перед его животом, а не за спиной. Сведенные вместе руки двинулись вдоль задней поверхности ног, мимо ступней. И вот уже он словно выскользнул из петли. Теперь, когда руки оказались перед ним, двигаться стало намного удобней. В принципе, Гарик мог бы провернуть такое и стоя. Он был достаточно гибким для этого. Но он ведь изначально лежал, а лежа любой справится». Когда руки были перед ним, он тут же быстро снял скотч с рта и медленно стянул с глаз. Брови и ресницы все равно пострадали, конечно, но не критично. Гарику пока было не до этого. Он оглядывался по сторонам, изучая свое окружение. Да уж, неизвестный режиссер явно не заботился о комфорте своих подчиненных. Яковлевы были вынуждены поселиться не просто на хуторе, в заброшенном доме. Они укрепили эту лачугу как могли, и все равно выжить тут можно было разве что летом. Обилие мусора и объедков указывало, что они использовали этот дом не только для пленения Гарика. Они давно тут жили, похоже, с тех пор, как вынуждены были покинуть квартиру. И то, что в лачуге не было даже электричества, не говоря уже о холодильнике, быт им не упрощало. Из запасов у них оставалось лишь несколько бутылок пива и открытый пакет чипсов. Так что понятно, почему Марат ломанулся в деревню. Гарик поднялся на ноги, повел плечами, напряг мышцы до предела, потом расслабил. Разминка была не лучшая, и тело все еще отзывалось болью, но для другого не оставалось времени. Убедившись, что он уверенно стоит на ногах, Гарик осмотрел связанные руки. Серебристый скотч, слоя два-три. Слабоумные дилетанты. Еле слышно заключил он. Впрочем, даже если бы Яковлевы подстраховались и намотали на его запястье больше скотча, это ничего бы не изменило. Он поднял руки высоко над головой, а потом резким быстрым движением опустил вниз, одновременно сгибая в локтях. Кому-то могло показаться, что Гарик из-за стресса сошел с ума и пытается сам себя ударить по солнечному сплетению. Может, чтобы снова отключиться и не видеть этот кошмар. Но Гарику было все равно, как это смотрится со стороны. Он свое дело знал. Секунда — и скотч порвался с громким хлопком, превратившись в полосы на запястьях Гарика. Мысль о том, что он использовал собственную грудную клетку как клин, показалась профайлеру забавной, пусть и не совсем точной. Он знал, что выглядело это очень эффектно. Он даже показывал этот трюк одной из любовниц. Имя девушки он уже не помнил. Но помнил, как она с радостным писком рассматривала его руки и причитала, что он сильный, и она бы так не смогла. Гарик покровительственно кивал и, чтобы не портить впечатление, не уточнял, что смогла бы. И кто угодно смог бы, кроме, пожалуй, тяжелораненых и малоподвижных людей. Потому что сила здесь не так важна, как уверенность и скорость. Потому что анатомия действительно помогает. Если не вышло с первого раза, всегда можно растянуть или надорвать скотч между запястьями и попробовать снова. Жить захочешь, еще не такое сумеешь. Гарик изначально не сомневался, что получится, и не собирался тратить время на удивленную радость страха по- прежнему не было внутри закрепилась спокойная уверенность только она сейчас могла сдержать ярость но и ярость никуда не исчезла он ведь прекрасно помнил что Майе и такого шанса не дали девушка все время плена оставалась в багажнике она не смогла бы размахнуться даже если бы знала как просто порвать скотч думать о мае было опасно потому что это лишало хладнокровия а не думать не получалось Гарик потянулся, не забывая мысленно отсчитывать секунды. Он взял со стола одну из полных пивных бутылок, подбросил воздух, ловко поймал. Что ж, голова болит, но с координацией все в порядке. Да и оба глаза видят, хотя правый все-таки немного заплыл. Отличное начало. Когда Андрей вернулся в дом, Гарик уже прижимался спиной к стене возле двери. «Младший Яковлев только успел, что увидеть на полу обрывки скотча». Он застыл в изумлении, а в следующую секунду ему на затылок обрушилась тяжелая пивная бутылка. Грохот бьющегося стекла повлиял на Андрея не меньше, чем боль удара. Он с криком повалился на пол, сжался среди мокрых осколков, закрывая голову руками. Но сознание не потерял и уж точно не умер. Так и было задумано. Гарик прекрасно знал, какое давление способно выдержать крепкая затылочная кость. «Покурел!» Заботливо поинтересовался профайлер, глядя на поскуливающего мужчину. Андрей казался каким-то особенно жалким в этот миг. Он смотрел на собственные ладони, покрытые кровью, и уже открыто рыдал. Он был напуган, он вот-вот должен был поддаться истерике. Но он же, когда сила была за ним, наблюдал, как потрошат беззащитную девушку, и снимал это на видео. Поэтому ничего похожего на жалость Гарик не чувствовал. «Не надо!» — провыл Андрей, заметив, что недавний пленник направляется к нему. «Я не виноват! Я не хотел! Это все Марат!» «Поэтому, Марата, мы с тобой и дождемся!» — согласился Гарик. «Да, это он! Это не я!» «Это вы оба! Ты радоваться, кстати, не спеши! Твоего брата мы дождемся, и я поговорю с вами обоими, но потом, скорее всего, обоих и убью, чтобы точно получилось по-братски!»